Глава тридцать Один м о ж о ч е к муки, миска яиц, собранных в курятнике этим утром, два яблока настолько сморщенных, что они едва ли заслуживали э т о н а з в а н и е немного специй, почти окаменевших и, вероятно, растерявших весь вкус. Я постучала пальцами по столу, тоскливо поглядывая на ингредиенты. Через несколько часов предстояло отправиться на пикник, но я никак не могла придумать, какое угощение туда отнести. Мама всегда готовила медовый торт, но у меня не было ни меда, ни с л и в о к ни тем более сахара. Если бы все было как раньше, я бы нарезала стручковые фасоли и потушила ее с луком и толстыми ломтиками бекона, но без привычных весенних дождей наши саженцы завяли и усохли. Может, заварной крем? Подумала я, уставившись на горку яиц. Это было бы странное блюдо для пикника, но у нас больше ничего не было. Но чем его подсластить? Я подвигла баночки со специями, поглядывая на горчичные семена. Ладно, значит, фаршированные яйца. Я принялась за дело, поставив их вариться. Ты же не в этом пойдешь? – спросила Мэри, подходя ко мне со спины. Приоденусь перед выходом. Краем глаза я заметила ее юбку – голубую в клеточку. Это был ее лучший наряд, который она доставала только по самым особым случаям. Красиво. Как я выгляжу? – спросила она. Мне казалось, что вышло неплохо, но Сейди говорит, что я похожа на клоуна. Я обернулась. На ее персиковых щеках появились два темно-розовых пятна. Ой, чем же это так? – спросила я, подводя сестру к тазику для мытья рук. с м о ч и в носовой платок водой, я стерла часть краски с ее щек, оставив более легкий румянец. У ручья растет малина, ягоды еще недостаточно спелые есть нельзя. Тут же добавила она, заметив, что в моих глазах затеплилась надежда. Но я подумала, что парочку можно и взять. Я просто вспомнила папин рассказ о том, как он влюбился в маму. Мэри смущенно заправила за у х о локон волос. Я окинула ее свежие завитки сочувственным взглядом. Она должно быть целый час просидела у очага, пытаясь придать своим прямым волосам... более мягкую форму с помощью маминых старых щипцов. На свадьбе у Шеферов он разглядел ее на другом конце двора, почти скрытую тканевыми вывесками. И хотя они всю жизнь росли бок о бок, продолжала Мэри, подражая папиной интонации, он все равно удивился, увидев эту красивую девушку с розовыми щеками и сверкающими глазами. Закончили мы вместе. Она скромно улыбнулась и снова принялась теребить свои кудри. Как же я скучаю по ним! Я тоже, призналась я. Я надеялась, они к этому времени уже вернутся. Скоро начнется лето. Я была с ней согласна, но не хотела произносить это вслух. Дни пролетали один за другим, а их все не было, и у меня сердце сжималось от тревоги. Где они? Неужели с мамой что-то случилось, или повозка сломалась в пути? Я старалась не думать об этом, но по ночам, прежде чем провалиться в сон, невольно воображала жуткие картины. Вот папа, совсем один, убитый горем, бродит по городу, слишком большому и шумному для его скорби. Вот мама, придавленная тяжелой осью сломанной повозки, не может дотянуться до нашего братика, и его крики разносятся по лесу, а на соснах а л е ю т кровавые брызги. А теперь, теперь, когда я знала, что ч у д о в и щ е н а с т о я щ е е не в ы д у м а н н о е ч у д о в и щ е и впрямь б р о д и т по лесу... Вдруг темные с а г л я д а т ы поймали наших родителей? Ты надеешься, что тебя сегодня заметит кто-то конкретный? – спросила я, прогоняя жуткие мысли. Мне хотелось вернуться в то время, когда самой большой нашей проблемой была неделикатность Сэди, задевающая нежные чувства Мэри. Нет, конечно, соврала она, смутившись. У нас сейчас заботы поважнее мальчиков. Мэри, Томас. Быстро созналась она и залилась румянцем ярче малинового сока. Знаю, знаю. Тут же добавила Мэри, хотя я ничего не говорила. До вчерашнего дня он был нашим кузеном, но даже раньше я замечала, как он на меня смотрит, и все думала, кузены так не смотрят, понимаешь? Но это все такие глупости. Ее взгляд скользнул к соснам, и я поняла, что она высматривает темных с о г л я д а т а е в Я просто подумала, что... Лучше подготовиться на случай, если кто-нибудь решит меня заметить. Мэри, пробормотала я, обнимая ее и целуя в светлую макушку. Я уверена, что сегодня тебя заметят многие ее н о ш и И если Томас не поймет, что ты особенная, он просто балван. Тебе пора идти переодеваться, сказала она, покрасневшая, но довольная. Я закончу с готовкой. Мэри помедлила, разглядывая ингредиенты, а потом вздохнула. Серьезно, вареные яйца? Я провела рукой по лифу платья, разглаживая складки и поправляя сборки на воротничке. Я впервые надела розовую вуаль, которую Уитакер привез мне из города. Платье вышло даже лучше, чем я себе представляла. Я попробовала покружиться. Длинный подол в нежную крапинку приятно зашелестел вокруг щиколоток. Я жалела только о том, что Уитакер этого не видит. Когда я воображала, как танцую с молодым кавалером на пикнике, то все время представляла именно его. Нет, я отбросила эти глупые мысли так же быстро, как отдергивала руку от горячей сковородки. Воспоминания о нем обжигали, только вреда от них было еще больше. На лестнице раздались шаги. Мэри, позвала я. У меня не получается застегнуть последнюю пуговицу. Поможешь мне? Она не ответила. Сэди, крикнула я. Нам скоро выходить. Ты уже переоделась в ситцевое платье. Шаги замерли. Я могу вернуться позже, если ты. О, Элли Ридаунинг. Я замерла, узнав этот голос. По телу пробежали мурашки. Я посмотрела в зеркало и увидела его, стоящего прямо у меня за спиной, как будто я призвала его силой своих мыслей. Витакер. Тихо выдохнула я. Какая же ты красивая! Я обернулась. Он как будто еще сильнее вытянулся. Долгие недели, проведенные в дороге, совсем его измотали. Он устал и похудел, и все равно оставался самым прекрасным юношей на свете. Что ты здесь делаешь? Ну, не мог же я упустить шанс увидеть тебя в новом платье, сказал он. По его губам скользнула легкая улыбка. я был прав. Этот оттенок необычайно тебе идет. Опять уходит от темы, как всегда. Он сжал губы и п о м р а ч н е л как будто услышал мои мысли. Я, я понял, что совершил ошибку. Я с трудом с д е р ж а л а желание скрестить руки на груди. Неужели? Он нехотя кивнул. Мне не следовало все время закрываться от тебя. Я должен был рассказать себе очень многое. Я решил вернуться и все исправить, Эллери. Именно это я и хотела услышать. Именно на это надеялась, лежа без сна по ночам, вспоминая наш п о с л е д н и й р а з г о в о р и жалея о том, что не сумела подобрать других слов. И все же я помедлила, боясь поверить ему. Тогда начни с чего-нибудь простого, бросила вызов я. Назови свое имя. Сейчас я не хочу говорить о своем имени, вздохнул он. Ты никогда и ни о чем не хочешь говорить. Напомнила я, чувствуя, как раздражение жжет горло. Если ты думал, будто твое возвращение это такой широкий жест, что я сразу забуду обо всем остальном, то ты ошибаешься. Сердце заныло, хотя я знала, что говорю правду. Это... это не все. Я хотел сказать тебе... Что? Вырвалось у меня. Я шагнула вперед, чтобы доказать ему и себе, что даже близость к нему не заставит меня броситься в его объятия. Уитакер почесал затылок. Я что, Уитакер? Скажи хотя бы это, без отговорок, без уверток, просто ответ. ь Я его пальцы запархали в суетливых жестах, выдавая с трудом сдерживаемое беспокойство. Я понял. Я привязался к тебе, Эллери, глубоко. д о безумие! Я не знаю, как мне быть. И явно все делаю не так, но я просто не мог уйти, оставить тебя здесь, не сказав, как сильно я люблю. Мое сердце замерло, хотя у Итакерса вдохом з осёкся. Поэтому я вернулся и теперь не не знаю, что я вообще творю. Он поднял взгляд в потолок. Я всё испортил, но знаю, что лучше буду здесь, пусть. Ты меня и ненавидишь, чем где-то еще. Его искреннее признание поразило меня. Я ожидала совсем не такой правды, но это уже что-то. Хорошее начало. Я не, я тебя не ненавижу. Осторожно пробормотала я. Правда? Я бы не смогла. Он нахмурился, сопротивляясь надежде. Почему? Мне хотелось сократить расстояние между нами, но ноги не слушались, словно приросли к полу глубоко п у с т и в корни. Я, я слишком к тебе привязалась, чтобы в о з ненавидеть. Правда? Выдохнул он. Глубоко, даже до безумия. Его слова отозвались у меня на языке горько-сладким по с л е в к у с и е м но это не значит, что я готова все забыть. О, я его уязвила. Я мне нужно все обдумать. Конечно. Он опустил взгляд. Мне потребуется время, а его у меня сейчас было очень мало. Я, так понимаю, до пикника ты не успеешь все обдумать. Он сглотнул, увидев, что его попытка разрядить напряжение провалилась. Тебе туда лучше не ходить. Я постаралась говорить спокойно, но твердо. Мне больно было скрывать что-то от Уитакера, но ведь и он никогда не был со мной до конца честен. Теперь мы немного сравняли счет. Через несколько секунд он кивнул. Янтарные глаза наполнились печалью. Если ты так хочешь, я не хотела. На самом деле не хотела. Сердце так громко выстукивало его имя, что он наверняка услышал. Но я кивнула. Думаю, так будет лучше. Пока что. н но... у Тогда я пойду. Тебе еще нужно закончить, он сказал на зеркало. С этим. Он повернулся к выходу, но потом резко изменил направление и в мгновение ока пересек комнату. От неожиданности я отступила назад и зацепилась за ножку кровати. Уитакер поймал меня под локоть, помогая удерживать равновесие, и на одну бесконечно долгую секунду мы застыли, глядя друг другу в глаза. Я серьезно, Эллири. ты выглядишь безумно к р а с и в о й Он неуверенно протянул руку и коснулся моей щеки, легко, как теплый летний дождь. Нужно было оттолкнуть его, удержав равновесие. Нужно было вырваться и убежать далеко-далеко подальше от манящего блеска его глаз, чтобы не дать себя запутать. Но он был такой теплый, теплый, крепкий, невероятно сильный. Я схватилась за его плечи, и наши лица оказались так близко, что я почувствовала его дыхание, похожее на ласку. Его пальцы обхватили мой затылок, запутавшись в кудрях, и меня охватило нестерпимое желание отбросить сопротивление, забыть свой гнев, забыть все, что он сделал не так, но я не успела. Витакер нежно коснулся моего лба губами и скрылся на лестнице.